С поклоном вошёл в светлицу стройный светловолосый слуга в белом парчёвом обтяжку кафтане, ещё раз поклонился и положил перед боярином записку. Мягко, быстро пятесь отодвинулся. Боярин поднял глаза, оглянулся. Именины празднуешь, холоп? Нет, боярин. Тогда пошто ты как кочет украшен? Слуга оглянул себя. Дворецкий веле тридци боярин. Кликни дворецкого, иди. Слуга на вздрагивающих ногах беззвучно удалился. Боярин, взяв записку, читал. А зеркалу боярину господин Борис Иванович в ободе серебряном цена 20 руб. Легалищу ему на червчётом бархате гладком цена 5 руб. Кобылу вверху и книзу два лала правлены, добрые, красных и ровных цветом, по 150 рубл лав. Те лалы правлены по хотению твоему, а устроены лалы в репьях серебряных. Зеркало же не гораздо чистое, стекло косит мало, да венецейского привозы ныне найтить не можно, а новгородской ход Вошёл дворянский, сгибая старую спину углом, поклонился. Пошто сивостян велишь рядиться молодым рабятам в парчу? Прикажи всем им сменить обряд на простой, нанковый. Слышу, боярин, тебе рядиться надо? Ты стар. Платье будет красить тело, им же не к месту. Волосы светлы, вьются, лицо Глаза огнивы, тело дородно. Сполню боярин по слову. А ещё вот. Боярин мягким кулаком слегка стукнул по записке. Кузнец, серебряный виш, реестр послал. У немчина учён, огадит. Здесь ли он, тот кузнец? Тут боярин в людской ждёт. Иди и шли сюда. Дворецкий ушёл, а боярин, разглядывая картины, думал: "Ладно, немчины красят звери птицу, а вот парсуны и портреты делать итальянцы более исподручные, и знатные есть мастера". Робкого шёл серебреник в высоких сапогах, в длиннополым чёрном кафтане тонкого сукна, длиннобородый, степенный. с отаённым испугом в глазах, помасленным скобу волосам ремешок. Пока он молился, боярин молчал. Помолившись, прижался к двери, поклонился. Продолжай рассматривать рисунки, боярин спросил. Кто писал реестру, холоп? Сынок боярин, мой сынок, у Понаморья обучен, Никола Песковской церкви. Рамок к стеклу тобой самим лажены. Самим мной, боярин. Доброй работы. А зеркало пошто ставил такое? Ведаю, боярин. Косит стекло, до да ноги избил, искал и нет ладных. Ужотка венециейцы альнимчины. Боярин поднял голову, глаза смутили мастера. Он снова поклонился. Бери своё дело в обрат. Сам ведаешь пошто. Рожу воротит. Не же его в дар дарить. Иль ты думаешь, твои работы я начну смеяться над тем, кому дарю? В нём не лицо морды, как у заморской карлы, дурки, что шутные потехи потешает. Оставь онное стекло себе, басись по праздникам, когда в охмелю будешь. Иди. Серебренник ещё раз поклонился, попятился и задом открыл дверь. Боярин прибавил: Малово, что реестру писал, пришли ко мне. Учить надо, будет толк, подрастёт в подячий устрою. Много благодарю, боярин. А в стекло глядись сам. Сыщешь ладное, вправь и подай мне. Вошёл дворецкий. Боярин, воскэк тебе жалует надвор началик разбойного приказа. пришли и проводи сюда волк на двор собак подворотню боярин отодвинул тетрадь прислушался к шагам повернулся на бархатной скамье лицом к двери гость стуча посыхом вошёл поблёскивая лысиной долго молился в угол иконостаса помолясь поклонился челом бью Поздоровали живёт думный государь и в боярин Борис Иванович. Спасибо, честь и место боярин за столом. Кеврин сел, оглядывая стены, расписной потолок и ковры на широких лавках, проговорил вкратчиво: "Добро, богатство несметно у хозяина, а честь и почести от великого государя ему и неведомо сколь". Дворецкий Принеси-ка угостить гостя. Чай утомился, не молод есть. Живу, хожу, наше дело боярин трудиться, не жалобиться. Все мы холопы великого государя. А что уставать зачал, то не делают годы. Так боярин так. Дворецкий внёс на золочёном большом подносе братину с вином, чарки и закуску. Отведы боярин Фряжского: Да нынче я от Свейских купчин в дар и мальбочку вина за то, что наладил им торг в Новгороде. Вот, ежели сговорны будем, да во вкус попадём, можно дар почать. Ой, боярин Борис Иванович, нешто я жаден до пития? Мне нынче чару другую и аминь. С малого хмелён, сердце заходится. Твой да язык зачинает плести неподобное. Так воздрави твое, Борис Светов Иванович. И в твою пофнути, Василич. Много тебе лет быть в работе править воровскими дела. И ещё, коли в здравии думного государева и ближнебоярина атака позвоним к чашами, надо бы дело первым мне упьюсь, забуду.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 Атаман салейного бунта Стень Каразя. Так пришёл я довести тебе, Борис Иванович, подчину, как и полагается, без твоего слова не вершить, что пытку над ним начну скоро. Отписку же по делу великому государю царю дам дословную после пытки. Глаза Киврина, разгораясь, упёрлись в лицо боярина. Киврин продолжал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 И не ведал я до тебя, боярин, пошто станичники медлят, не едут в обрат. А это они своего дожидаются, ищут по Москве. Станичники люди малые, боярин. Разбойника упустить не можно, не дать же ему вдругоряд зорить Москву, чинить дурно именитым людям. То правда твоя, боярин. У них же своя правда. станицу послала великое войско датское да уж коли неведому боярину я скажу атака будучи в черкаскам сговорил атамана Корнику Яковлева Корнилу боярин так и я да кличть его сговорил что пошлёт он в станицу заводчика что возьмём заводчика то ему атаману ведомы и желанно Да и прочим казакам матёрам разве в укор и поношение живёт, и весь его корень тоже. И дивлюсь я много на тебя, Борис Иванович. Ты идёшь в заступ разбойнику, а он пуще всех тебя зорил в солейном бунте. То прошло боярин, дворяцкого старика убили жаль. Ой, не прошло, Борис Иванович. Разбойник, шарпальник есть, кем был? Бобр весной вылинял, да зубы целы. Пьём, пофнути, Василич, добрее станешь. А нет, боярин, договоримся, что почём на торгу тогда, что почём? Ну так ведай. Лицо Морозова стало красным, гордые глаза метнули по стенам. Он поддвинулся на скамье и заговорил упрямым голосом. Имен онный заводчик кразевит твоими местами, что верно боярин ту истина. Ладного человека разбойник у меня погубил, и ни одного. Селяч был татарин, крепок и жиловат, а Разиокаянный задавил и ссав в бою на Москве, как только удалось ему. Прав, что задавил Вот диво боярин, разбойники начнут избивать служилых людей, а бояре клескать в ладони да кричать: "Ого-го! Пущай беззаконно не лезут служилые". Дано было знать о том, о тамане солейного бунта квашнену Ивану Петровичу. И мы боярин с квашненым судили, как быть. Квашнену я верю. знает он законы хоть бражник а судили мы вот ладно ли взять когда он станицы да взять так можно ждать худшего бунта на дону квашнин же указал холопи что дурно чинили на Москве избегли в казаки не судимы ежели на Москву казаками вернуться то самое и шарпальникам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 Ох, знаю, Борис Иванович, прийти ж ты к моему делу. Вершить это всё же не торопись, пофнути Васильевич. Ну и худо боярин. За государем царём ходишь, милость его на себе как шубу соболи тускаешь, да от бунтов русию не бережёшь. Волчьи глаза загорелись. Киврин начал дрожать, встал. Морозов ещё больше подвинулся на скамье, закинул голову. Взять с тебя нечесть, старты боярин. По иному поговорил бы с тобой за нонишние речи. Всё квашнин твой дружок мутит, лезет в люди, ты же ему боярин путь огребаешь. Только гляди, Борис Иванович, корова никогда соколом не летает. Киврин побледнел, руки тряслись, посох дробно колотил по полу сам с собой. Дворецкий: "Проводи до вас ка боярина и путь ему укажи. Старец может забудет куда ехать". Киврин ушёл. Морозов снова принялся за кумشتи. Глава 15. От многих лампадах широкой бажницы жёлтый свет. В жёлтом сумраке гневная боярыня, раскидав по плечам русые косы, ходила по светлице. Кика её лежала на лавке. Всё, чего жаждит душа, идёт мимо. Доля злощастная моя. Постукивая клюкой, вошла мамка. посылала тебя старую проведать казака а ты сколь времени гласней кажешь уж не гневайся мати много проведала я да толку от того наполушку нету пошто нету взят он казак в разбойный и пытка ему будет учинена как давно мекала я и недалеко сей упряг приходил к боярину сам волк волкович старый То, что разбойным делом ведает Киврин. Я же, мать моя грешная, подслушала у дверки из Горенки. Ой, кабы меня Борис Иванович за таким делом уловил, и смерть бы мне. Апущей смерти охота услужить тебе, королевна Заморская. Ты же на старуху тапочишь ножкой. Нехорошо подслушивать. Ну да ладно. Что проведала из того? Проведало, что народ молод, всё правда. Сам волк боярину лаял: "Взять демною шарпальник донской рази. А ради, чем вершить с ним сказать тебе, Борис Иванович, я пришёл". Ну, о боярин? Боярин не велел скоро пытать, подождать указал. А дали? Дали я и линишно не смело чуть. А ну как боярин заглянет в гореньку, досыщет, ухлямало по добру. А у волка-то мать есть дяк Ефимкой кличут. Дяк тот от крепостной девки выбледок. Киврен тую девку страсть как любил. Померла, он и пригрел тую Ефимку, а всем сказывает, что найдёныш. Мы же ведаем, кто. Ой, мамка, и любишь же ты верить сплеткам людским, доносу да всякому. А, королевна моя, сказывали люди, а те люди не обносчики с пусто места. Спиши, мамка, чую шаги боярин идёт. Мамка поспешно, не стуча клюкой по полу, ушла. Бояриня стояла к тёмному окну лицом. Боярин сказал: У тебя линишно, как у богомолки в келье, пахнет деревянным маслом. Да какой там огонь оторозов? Эй, девки! Вошли две русые девушки в голубых сарафанах с шёлковыми повязками на головах. Зажгите свечи. В инти из конька из-под лавки душинной травы подушите. Зажгите траву. Не терплю монастырского духу. Девицы зажгли свечи, подушили светлицу, ушли. Свечи одиноко горели на столе. Что не весела и линишна. Глянь, развеселишься. Вишь, что я тебе от немчина добыл. Да пошто голова без убора? Что для меня добыл боярин? Вон глянь. Не бычься, поди к столу. Коун что ты добыл? А в них звери, бобры,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 то надобно боярин, что хочу видеть человека, кто в Соляном бунте мне жизнь спас. То боярин краш и всех подарков, ведь никому было бы их дарить. Хотели бунтовщики спалить светлицу, он не дал. А заполив и меня бы кончили. И ведомо тебе, муж мой, я была недвижима. Все раскачались от толпы, тебе же не можно было показаться. То правда, Ильинишна. Опомнился я тогда, испугался за тебя. Да каков тот человек? Ежели уж он такое сделал для меня и тебя, то пошто не можно его видеть? Нельзя, боярин. И вот болит ежедневно моё сердце. Живу, хожу, почёт мне великий, а человеку, кой мой почёт и жизнь спас, гласно глаз спасибо сказать не можно.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 Тот человек, атаман саляного бунта. Разя, он боярин. А пошто ты линишно гагишься? Да ещё, зачем ты мне до сих мест того не сказывала? И как же разбойник мог тебя спасти, когда же и бунт он заварил? Не веришь, боярин? Поверь мне, девкам он и девок спас от насилия. Мне же сказал: "Спи, не тронут". Чудно и говоришь. Не мне, холопком, поверь. Думаешь, боярин сказки сказываю, или приворотный травяпилась? Ведаю ты нелживо. Что ж ведёт тебя в сомление? А вот не разберусь, что. Застеньку разию квашнины Иван Петрович стал. Киврин же был на Дону в поимке того раза, писал о том царю. Государь много верит Киврину. Киврин квашнина бы съел живого, да зуб не берёт, желоват. За Киврином стоит долгоруков Юрий князь. Нынче же говорил я Киврину: "Разия иман беззаконна, виным отдать надо. А так ли глянет царь, того не ведаю. И ещё Кто до тебя и когда довёл, что разя взяты в разбойники? Боярыню вспыхнуло лицом, сняла с шеи мужа руки, отошла в сторону. Хочешь, боярин, знать, отколь про слышала? Так разве он не скрытно народ на торго о том говорит? Я же хожу мимо торгов в церкви. Загорелось? Да. А разве горела б душа моя? Если кто тот, кто спас меня от смерти был на воле. Боярин кинул тетрадь Кунштов на стол, сел. Садись кей линишно. Зачали судить, редить до конца надо доходить. Боярне присела на край скамьи. Садись ближе, не чужая чай. Вот будем-ка думать, как разю взять от Киврена. Взять его дело прямое. А без кривой дороги не проедешь. Не привык душой кривить, околом ездить. Где тут крив до да боярин, яжели квашнин видит обнос? Не обнос, жена, беззаконие. Киврин уговорил я, что послан ради войском в почёте Есаулом. Но Киврин не сегодня вороскими делами ведает. Жил на Дону и атаманыс говорил я. А что через Кивренъ царь ведает, и атаман ведает за рази и разбойные дела, вот тут и линишно начинается кривда. Кривда моя в том, что до решение комнатной государьевой думы, пока царь не утвердил, должен я взять того казака и отпустить. Отпущу же, зачнутся оговоры. Царный не уже не юноша, прошло время то, когда указывал ему Князь Юрий, знаю, пойдёт на меня. И долгоруков у царя более почётен, и на неквашнин. Квашнина все большие люди чтут бражником в думу государеву. Ведаю, ранее он без хмеля в голове не придёт. Тогда не дари меня боярин. Всё разумелось твоих слов. Нет и не будет мне покою. Боярыня не хотела встать. "Сиди, жена. Не ведал я, когда брал тебя в жёны, что у Милославского такая меньшая, старшая в царицы налажена, и ей подобает, как ты властвовать, да на мехканравом. Ты же знаешь, что жоны бояр слово и глаза мужни боятся, а кое и страптивые с теми плеть мирит дело. С тобой же у нас меж собой не было боя." И не должно быть, от того изговор наш коротким быть не может. В этом деле правду, которую ведаешь ты, и я ведаю. Да правда и истина, Виш, разнят. Правда беззаконно взят козак, иман не тогда, когда надо. Истина же иное: козак учинил разбойное дело, таких и мають. Киврин прав, отпустить его.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 Ведь усомнился боярин, когда сказала, что меня спас атаман Саляны в бунте. То было доминуло, да поверил я, боюсь и снова. Молод, смел, в глазах огонь какой-то нечеловечий. Вот что я чёл про него в сыскных опознаниях. Что скажу я своей чести, когда он тебя у меня схитит? Молчи. Подобный всегда готов чинить такой, что иному во снах кажется страшным. Гроза государь едва тебя страшна, я же была твоя, твоей и буду. Будешь ли огневая ты, ведаю не сей день, загоришь себя не чуешь, то в тебе и линишно люблю, и его же боюсь. Дело, о коем мы судим малое, дика зарога пешелист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 Великая в их краса и человече выучка. Боярин положил на тетрать мягкую руку, шагнул, поцеловал жену и спешно ушёл. Куншти, куншти, бобры львы, орлы. Ах, кабы он не отложно сделал. Боярыня кликнула стенных, обнимала их, гладила, они же причёсывали ей волосы.